Во власти небытия. Часть первая. Новая шашка. Читает автор. Глава 1. Мечтать о шашке он стал совсем недавно. До этого мечты имели несколько иные свойства, относящиеся к чему-то более банальному, и униформенному, к тому, что приходило и как-то обыденно уходило, растворяясь в важном или совершенно привычном течении. Дней. Долгое время шашка была недоступна из-за своей цены. Бессовестные барыги с различных интернет-сайтов завымовыли цену совершенно неадекватную предмету продажи. Частенько Степан злился на это. Но как может никому не нужный предмет стоить так дорого? Его друг Борис поддерживал такую: если нет спроса, откуда тогда берется цена всякие варианты с эксклюзивностью товаров, в расчёты не принимались, От того, что смысл сводился к слову дорого, а все остальное должно вытекать из этого и никак не иначе. Ассортимент шашек, впрочем, был невелик. Времена имперлистической войны с продолжением в виде гражданской, канули в небытие очень уж давно, поэтому все сводилось к сувениру. И это было обидно. Если представить ситуацию немного дальше, то в полной мундиции с лампасами, погонами при шашке. И пусть пока без верного коня, казак получался сувенирным, можно сказать, что в какой-то мере ряженым, посылы о возрождении бравого дела оставались для каждого своими. От этого была сумятица, что в мозгах, что и в словах. Но шашка должна была стать основой. всё остальное затем. Поэтому покупка планировалась основательно. Особенно важен был размер. В интернете частенько встречались шашки нестандартных размеров. А этого никак нельзя было допустить. В один из погожих летних деньков наконец был найден оптимальный вариант. Но случилось непредвиденное. Один из постоянных посетителей алкогольного кружка По имени Павел приехал в будний день вечером без всякого звонка или договоренности. Степан этого дела не любил. Есть запланированное время, когда, пожалуйста, совсем другое, когда внаглую. Гостеприимство вещь хорошая, но и оно должно иметь некий предел, а то получится черт знает что. Недовольство Степана еще добавлялось, что Павел приехал не один. Вместе с ним был высокий мужчина. есть несколько странной внешностью, которую слишком долго описывать, да и нет в этом собственно особой нужды, тем более Степан для себя безошибочно определил незнакомца, как только тот произнёс свои первые слова. "Вы, дашь Павел Дмитриевич?" представился незнакомец. "Имiliano Степан Степанович", ответил незнакомцу Степану. Как-то у вас все слишком официально получается, мешался в разговор Павел. Степан лишь пожал плечами, мол, как вышло, так вышло. Вы внимательно рассматривал многочисленные постеры с изображениями разных рок-звезд монстров, символик. "Рёв и Шрак", я тоже юностью увлекался, произнёс свой. Что же сейчас не интересно? спросил Степан. "Just не до этого. Я больше машинами занимаюсь", ответил Войнер. Левый человек подумал Степан, и ещё больше стал злиться, что Паша притащил к нему своего очередного друга. Принесённая гостями бутылка не очень грела воображения поскольку завтрашнее утро начиналось четвергом Степан имел на лице мимику явного неудовольствия. Он не умел особо глубоко прятать эмоциональный фон, да и не пытался лишний раз этого делать. Может, кто другой и обиделся бы на столь любезный прием, но только не Павел. Его друг Павел по фамилии Выдыш, по всей видимости, тоже не заморачивался на подобные темы, поэтому они не обращали внимания на кислую физиономию Степана. "Овецкую власть гляжу, сильно не любишь", произнес Выдыш, обратившись к Степану. С чего ты это взял, ответил Степан. Ну, здесь и гадалки не ходи, плакаты, музыка. Да и на у тебя открыт на сайте Нового казачества. Произнёс выдох. А ты что, советскую власть почитаешь? Тогда нам с тобой не по пути, сказал Степан, заглотив стопку водки. Я, да, а эту власть громко засмеялся. Выдерж. Да я галстук. В Янеске ещё в 81 году ногами топтал. У нас в Западной Украине строго с этим было. Память предков никуда не денешь. А ты такое мне говоришь. Я и в армии совковой не служил. Прятался в цыганском таборе. Это был откровенный перебор. Степан терпеть не мог советскую власть и стал с годами безразличен пионерскому детству. Но Армяу выдох за троном Степан внутри еще больше насыпился. точно Бандерович. Сразу подметил, не ошибся. Думал Степан. Павел тем временем предложил толст на тему разговора. Давайте за новые времена, чтобы теперь навсегда без всяких коммунистов, мы и сами разберемся, как нам жить. Они быстро покончили с содержательным стопком. выпивший выдых продолжил общение, которого не очень жевал Степан, думая о своем. Ненавидеть советское это одно дело. Есть еще другое в виде русского патриота, а тут уж бандеровцы совсем не к месту. И мало у них отличий от коммунистов, хотя нет. Отличия как раз есть только восприятие временами, кажется, еще хуже. Можно в течение нескольких часов потерпеть этого выдаша. Но в дальнейшем будет разговор с Павлом, что подобных элементов в доме у Степана больше не было. Эти коммунисты у нас всем жизнь переломали, подумать страшно. Дедулю моего ведь в 46-ом стеночке присвоили. Здесь тоже не сахар житуха была, вставил свою Павел. Э, да не сравнивай. Наши за свободу боролись. А воз здесь как скот на убой гнали. Пикнуть вы боялись, прятались и выли. Выдыш начал пинеть, от этого его стало заметно заносить. Степану поведение Выдыша, естественно, не нравилось. Он с трудом сдерживал себя, слишком велико было желание вступить с этим человеком в словесную схватку. Свободу обрели тогда или нет? ироничным тоном спросил Степан А знаешь, что нет, но зато теперь умеем ее ценить, ответил Игорь. Теперь я тебе скажу, свободу свою вы благодаря нам обрели. Тогда в конце восьмидесятых, от нас здесь все зависело. И если бы не мы, то по-прежнему прятались бы вы по хуторам и табурам. Но это ты зря Извини, если обидел но свою упорную самостийность. Мы и без вас зубами бы выгрызли. Степан не стал вступать в дальнейшую полемику, посчитав, что и без того хватит. Он постоянно поглядывал на часы, даже выпитая водка не настраивала его на позитивный лад. Выдохнув что-то пробурчав, поднялся из-за стола Не спрашивая разрешения, он прошел в соседнюю комнату, затем вернулся назад на кухню. "Шашку ищешь?" спросил выдашу Степана. "Уже нашел, — ответил Степан. "Так это сувенирная". разочарованно произнес он. "Пока такая сойдет, — ответил Степан. "Или вариант купить настоящую шашку?" Могу посодействовать. предложил выдышу. Степану хоть было вы не продолжать общение с выдышу, но он не мог обойти такую тему стороной. За сколько и что за шашка? Спросил он у выдыши. Что за шашка, не знаю. Видимо, обычная в времён войны с коммунистами. А цена? Думаю, договоримся, может чуть дороже. Она вот одного деда. У вас там на Украине, вопросом продолжил Степан. В Украине, поправил Степана выдашь. Нет, она здесь в одном селе, Ираое называется. А что подумай? Я врагу коммунистов всегда рад помочь. Коммунистов уже четверть века как нету. Стоит ли их поминать на ночь глядя? подал голос Павел. Не скажи. Их всегда нужно помнить. Забудешь, они сразу вернутся. Когда плохо всем будет. И русским, и украинцам. Этим поверь мне. все равно кому кишки наружу выпускать. Не вернуться. Сейчас это не пройдет, другое поколение выросло. Бредовые идеи никто принимать не станет, это же очевидно, не согласился с выдыхом Степан. Глупое рассуждение. Им только этого и нужно, настаивал на своем своём Так что насчет шашки? спросил Степан. Исправляю. С дедом я лично знаком. Он уже все одно из ума выжил. уверен, что договоримся. хотя, конечно, не могу гарантировать на все сто 100%